Глава 7. Конор, за работой. Странное дело, думал Коннор. С момента воссоединения ко мне, то и дело возвращаются былые дни, как будто Вьетнам был моей настоящей жизнью, а все, что потом приятными воспоминаниями, это послесвечением. Все труднее становилось сосредоточиться на настоящем, удержать в нем рассудок. Былые дни продолжали врываться в его жизнь, порой даже физически, несколькими днями ранее. Старик без задней мысли вручил ему фотографию. На снимке, который сделал рядовой СП-4 Коттон, был запечатлен Тим Андерхилл в обнимку с одним из своих цветочков. Было 4 часа дня, и Конор лежал в постели, страдая серьезным похмельем после церемонии торжественного открытия мемориала. Считается, что люди с возрастом лучше справляются с давлением. Однако по опыту Коннора все обстояло как раз наоборот. Еще 3 дня тому назад у Коннора была работа. Почти пять недель он проработал плотником, благодаря чему смог бы оплачивать жилье, по крайней мере, до тех пор, пока Пул и Биверс не подготовят все к поездке в Сингапур. В Хэмпстеде, на Маунт-авеню, в каких-то десяти минутах ходьбы от Крохотной, с едва ли не комичным минимумом мебели, квартирки Конора в Южном Норуолке, адвокат-миллионер лет 60 с лишком по имени Чарльз Дейзи, «Зови меня Чарли», только что женился в третий раз. Дабы ублажить новую женушку, Дейзи решил переделать весь первый этаж своего особняка. Кухню, гостиную, комнату для завтраков, обеденный зал, комнату для отдыха, маленькую столовую, примыкающую к кухне, прачечную и комнату для прислуги. Подрядчик Дейзи, белобородый старожил по имени Бен Рэм, нанял Конора в помощь своей команде, в которой не хватило рук. На протяжении ряда лет Конор три или четыре раза работал с Беном. Как большинство бригадиров-плотников, поистине виртуозов в работе с деревом, Рэм бывал угрюм и непредсказуем. Но к плотницкому делу относился как к нечто большему, чем просто занятию, благодаря которому можно оплачивать жилье. По мнению Конора, работа с Рэмом настолько тесно граничила с удовольствием, насколько это вообще возможно. И в первый же рабочий день Конора Чарли Дейзи раньше обычного вернулся домой из офиса и зашел в гостиную, где Конор и Бен Рэм клали новый дубовый пол. Чарли долго стоял, наблюдая за их работой. Коннор даже немного занервничал. Быть может, хозяину не нравится его внешний вид? Дабы предотвратить неизбежные боли от многочасового стояния на коленях на твердом полу, Коннор толсто обмотал их тряпками. Вокруг лба он повязал пеструю бандану, чтобы пот не попадал в глаза. Бандана натолкнула вдруг на мысль об Андерхиле, цветочках и надвигающемся разговоре. Возможно, подумал Коннор, клиент решил, что он выглядит малость неряшливо. Поэтому не слишком удивился, когда Дейзи сделал шаг вперед и кашлянул в кулак. <coughs> Коннор и Бен коротко переглянулись. Клиенты, в особенности богачи с Маунта-Веню, гораздо на самые неожиданные заморочки. «Вы молодой человек», — заговорил Дейзи. Конор поднял голову и заморгал, болезненно осознавая, что стоит на четвереньках, как лохматый пес перед этим фронтоватым маленьким миллионером. Я верно угадал, продолжил Дейзи. Ведь вы были во Вьетнаме. Да, сэр, ответил Конор, приготовившись к неприятностям. Молодчина! Дейзи протянул Конору руку для рукопожатия. Я знал, что так оно и есть. Выяснилось, что от его единственного сына осталось имя на стене. Он погиб в Хьюе во время тетского наступления. Тетское наступление, также известное как «Наступление Тет» или «Новогоднее наступление». Общеупотребимое название первого широкомасштабного наступления коммунистических сил во время войны во Вьетнаме в 1968 году. Битва за Хюэ – одна из наиболее долгих и кровопролитных сражений периода войны во Вьетнаме, произошедшая в 1968 году между силами США и Южного Вьетнама с одной стороны и силами Северного Вьетнама с другой. Сражение велось за южно-вьетнамский город Хюэ и характеризовалось ожесточенными уличными боями, сопровождавшимися большими разрушениями и жертвами среди мирного населения. В течение нескольких недель эта работа была, пожалуй, лучшей в жизни Коннора. Почти каждый день он учился чему-то новому у Бена Рэма, маленьким хитростям и премудростям, которые в одинаковой степени связаны как с техническим мастерством, так и с концентрацией и бережливостью. Через несколько дней после рукопожатия с Коннором Дейзи появился как-то под вечер, неся в руках серую, замшевую коробочку и фотоальбом в кожаном переплете. Коннор и Бен устанавливали новую перегородку на кухне, выглядевший на тот момент как после бомбежки, развороченный, словно взрывом, пол, болтающиеся провода, торчащие трубы. Дейзи пробрался через завалы к ним со словами. До той поры, пока я не женился во второй раз, единственное, что согревало мне сердце, было вот это». Коробочка оказалась футляром для медалей сына Дейзи. На блестящем атласе покоились «Пурпурное сердце», «Бронзовая звезда» и «Серебряная звезда». Альбом же хранил множество фотографий из Вьетнама. Старик Дейзи болтал безумолку, показывая пальцем на снимке заляпанных грязью танков М48 и голых по пояс юнцов, обнимающих друг друга за плечи. «Не просто так люди выдумали путешествия во времени», подумалось Коннору. «Жаль только, что бойкому старику-адвокату не хватает смекалки, чтобы просто заткнуться и позволить фотографиям говорить самим за себя». О фотографии говорили. Хьюэ находился в зоне действия первого корпуса. Это был Вьетнам Коннора. И потому все, что он видел в альбоме, было ему знакомо. Вот долина Ашау в объятиях вздымающихся и опадающих гор и долгая вихляющая вереница людей, карабкающихся вверх по склону, след вслед, хлюпающих по жидкой грязи. Денглер. Да, если проскочу долину Ашау, мне сам чёрт не брат, потому что я самый безбашенный сукин сын в этой долине. Мальчишки-солдаты, размахивающие пацификом на поляне в джунглях. Один из них с грязной марлевой повязкой на голой руке. Коннор представил раскрасневшуюся радостную физиономию Денглера на месте лица этого мальчишки. Коннор смотрел на изнуренное усатое лицо, силящееся усмехнуться над стволом М-60, установленного на большом зеленом вертолете. Американский 7,62 мм пулемет, разработанный в послевоенные годы и принятый на вооружение армии и корпуса морской пехоты в 1957 году. За недостатки конструкции внешний вид получил прозвище «Зе — «Свинья». Питерс и Герпрехт погибли в точно такой же вертушке, перебрасывавшей плазму. Пулеметные ленты и ещё шестерых бойцов через горный склон в 20 километрах от Кэмп Крэндала. Конор пригляделся повнимательнее к патронам в ленте М-60. «Мне кажется, вам знаком этот вертолет, спросил Дейзи. Конор кивнул. «Много их видели, когда были там». Это был вопрос, и вновь в ответ он смог лишь кивнуть. Два молоденьких, будто едва со школьной скамьи солдата, явно повоевавшие не больше недели, сидели на поросшей травой плотине и, запрокинув голову, пили из фляжек. «Этих мальчиков убили вместе с моим сыном», — сказал Дейзи. Влажный ветер взъерошил стриженные волосы мальчишек. За их спинами по израненному взрывами полю бродили тощие валы. Конор словно на его ощутил во рту жуткий вкус мертвой воды из пластиковой фляги. Увлеченно простодушным голосом человека, обращающегося больше к самому себе, чем к своим слушателям, Дейзи давал пояснения и комментарии к фотографиям людей, таскающих 3,5 половиной дюймовые реактивные снаряды на крышу здания, кучкам рядовых, валяющих дурака перед деревянной хижиной, в которой вскоре разместится РПК Уилсон Менли. Солдатам, дымящим травкой, солдатом, спящим на пыльной пустоши, очень похожей на зону высадки Сью, простоволосым ухмыляющимся солдатом, позирующим с безразличными ко всему молодыми вьетнамками. «А вот этого парня, смотрите, я не знаю», — показал Дейзи. Как только Конор увидел лицо, его словно оглушило, и он едва услышал голос адвоката. «Здоровый тип, тот еще сукин сын, да? И, похоже, мутился с этой крошкой». Дейзи искренне заблуждался. Должно быть, новая жена перезапустила его гонады. Зачем же еще он возвращался домой в 4.30 пополудни? Солдатом-здоровиком со спущенной на шее банданой был Тим Андерхилл. Окрошка — один из его цветочков, юношей, настолько женственным, что запросто можно было принять за девушку. Улыбаясь фотографу, они стояли на узкой улочке, запруженной джипами и рикшами, то ли в Дананге, то ли в Хьюэ. «Сынок!» окликнул его Дейзи. «Ты в порядке, сынок?» На секунду Коннор задумался, отдаст ли ему Дейзи фотографию Андерхилла. «Ты малость побледнел, сынок», заметил Дейзи. «Не волнуйтесь», — ответил Конор. «Все хорошо». Остальные фотографии он просмотрел на скорую руку и сказал. «Поверьте мне на слово, черта с два такое забудется». Позже Бен решил, что для отделки кухни необходима еще одна пара рук и нанял Тома Войцака. Конор опоздал на работу на несколько минут. Когда он вошел в разгромлённую кухню, увидел расслабленно привалившегося к каркасу новой перегородки незнакомца с длинными тронутыми сединой светлыми волосами, завязанными хвостом. На незнакомце была поношенная водолазка под клетчатой рубашкой. Под пивным пузом висел потертый пояс для инструментов. На переносице виднелась свежая ссадина. На сбитых костяшках пальцев садины подзажившие, цвета пережаренного тоста, белки глаз в красных прожилках. В памяти Конора словно всплыл пузырь, лопнувший незабываемой вонью горящего дерьма, облитого керосином. Вьетнам. Рядовой пехотинец. Бен Рем вместе с другими плотниками и малярами сидели или развалились на полу, потягивая из своих термосов утренний кофе. «Знакомься, Конор», — сказал Бен. «Том Войцак, твой новый партнер по отделке кухни». Несколько мгновений Войцак оторопело смотрел на протянутую ему руку, затем с неохотой пожал ее. «Ну-ка, ублюдки, пейте до дна! Это хренотень настоящий бальзам для души!» Вспомнилась Коннору. Все утро они молча обшивали гипсокартоном стены кухни, каждый свою. После того, как в одиннадцать миссис Дейзи принесла кофейник свежего кофе и удалилась, Войцак прорычал. «Видел, как она подвалила ко мне, а? Еще до того, как мы здесь закончим, я окажусь в спальне этой сучки и приходу ее прямо на полу». «Кто б сомневался?» — рассмеялся Коннор. Войцек в мгновение ока пересек кухню, оставив на полу парящую лужицу кофе. И крутящуюся чашку подлетел вплотную к Коннору и, оскалив зубы, прошипел ему в лицо. «Не вздумай мне помешать, педик, иначе я тебя грохну. Отвали!» — Коннор оттолкнул Войцека. «Сбить его с ног ударом головы, войти в клинч и размять его, Адамово яблоко, ударом слева. Мелькнула мысль, но тут Войцак отряхнул плечи, словно прикосновение Конора испачкало его, и отступил. В конце дня Войцак бросил свой поезд для инструментов и молча наблюдал за тем, как Конор складывает свои инструменты перед уходом. «Ишь, какой аккуратный маленький засранец!» прокомментировал он. Конор громко захлопнул ящик с инструментами. «Войцак, «У тебя много друзей?» «Думаешь, хозяева тебя усыновят?» «Ошибаешься». «Ладно, забей». Конор встал. «Что, тоже был там?» Войцак очень старался, чтобы в его голосе не промелькнуло любопытство. «Ага». «Секретарем-машинисткой?» Пытаясь унять душившую ярость, Конор покачал головой и отвернулся. «В каком служил хозяйстве?» «Девятый батальон, 24-й пехотный полк». Смех Войцака просипел как порыв ветра над насыпным гравием. Конор развернулся и, не останавливаясь, благополучно вышел из дома. Оседлав свой мотоцикл, он долго сидел, уткнувшись невидящим взглядом в темно-серые зерна гравия подъездной дорожки и стараясь не думать ни о чем. Небо над головой и даже воздух казались такого же мрачного оттенка, как гравий. Холодный ветер студил лицо. Он чувствовал, как отдельные острые камушки упираются в подошву его ботинок. Несколько мгновений Коннор пребывал в уверенности, что вот сейчас заведет своих орлей и помчится, отдавшись на волю скорости, и также не думая ни о чем и не останавливаясь, укатит на сотни миль. Скорости дальние путешествия всегда дарили ему ощущение легкой, светлой пустоты. Мысленно он увидел, как развернулись перед ним полосы автострад. Полетели мимо неоновые вывески отелей, придорожные закусочные со шкварчащими на грилях гамбургерами, Он так и сидел на мотоцикле, обдуваемый холодным ветром, когда услышал, как в доме захлопали двери и густым баритоном что-то прогудел Бенрием. Коннору вдруг очень захотелось, чтобы ему позвонил Майкл Пул и сказал, «Мы выдвигаемся, малыш. Собирай монатки и встречай нас в аэропорту». Бенриэм открыл двери, и ухватил взглядом Конора. Он вышел из дома и надел тяжелое, отделанное овчиной джинсовое пальто. «Ну что, до завтра? А мне больше некуда податься», — ответил Коннор. Бен кивнул. Харли с грохотом пробудился к жизни, и Конор отъехал в тот момент, когда остальная бригада выходила из дома. В течение трех-четырех последующих дней Войцах и Конор словно не замечали друг друга. Когда Чарли Дейзи, наконец, расчуял другого ветерана и появился с неизменным футляром и фотоальбомом, Коннор сложил свои инструменты в ящик и вышел. Он чувствовал, что просто не вынесет находиться рядом, пока Войцах будет разглядывать фото Андерхила. В ночь перед нежданно оказавшимся последним его рабочим днем у Дейзи, Коннора в 4 утра разбудил кошмар. Ему приснились М.О. Денглер и Тим Андерхилл. Промаявшись до пяти, он встал, приготовил кофе и выпил почти весь кофейник перед тем, как отправиться на работу. Осколки кошмара цеплялись за сознание все утро. Они с Денглером прячутся в блиндаже, дрожа от страха, пережидают обстрел. Андерхила не видно. Он должно быть в темном углу, рядом с ними или в другом. Но отлично слышен его или не его зычный голос, очень похожий на голос Бена Рема. Голос перекрывает почти весь шум снаружи. В Драконовой долине никаких блиндажей не было. Труп лейтенанта сидит спиной к дальней стене. Ноги раскинуты в стороны. Кровь из аккуратного разреза на его шее залила все тело. Окрасив грудь в насыщенно красный цвет. «Денглер!» Во сне говорит Конор. Денглер взгляни на лейтенанта. Этот засранец втянул нас в эту заваруху, и теперь он покойник. Очередная ослепительная вспышка в небе. И Конор видит карту Коко, зажатую в зубах лейтенанта Биверса. Конор касается плеча Денглера, и тело Денглера валится ему на ноги. И Конор видит, что лицо его изуродовано, а в зияющем провале рта карта Коко. Он вопит во сне и в реальной жизни, и просыпается. На работу Конра приехал рано и ждал остальных снаружи. Через несколько минут на своем блейзере подъехал Бен Рем. Он подвез еще двоих работяг, живших поблизости от него. Имея маленьких детей и арендную плату, эти двое не имели за плечами опыта Вьетнама, слишком были молоды. Наблюдая за тем, как они выбираются из машины, Коннор с удивлением ощутил в себе едва ли не отцовские чувства по отношению к этим крепким молодым плотникам. Они не обладали достаточным опытом, чтобы уловить разницу между Беном Ремом и большинством других подрядчиков. «Ты как рыжик!» — окликнул его Рем. «Как огурчик, дядя!» Через минуту прибыл войцек на длинном автомобиле, покрытом черной грунтовкой и лишенном всех наружных украшений и деталей, даже дверных ручек. Как только они приступили к работе, Коннор впервые заметил, что войцек, который обшивал в два раза большую площадь стены, чем он, откровенно халтурил. Будто вкалывал на подрядчика, спешащего закончить грязную работенку по ремонту лачуг из картонных коробок из-под яиц. Бен Рем был дотошным и требовательным. И чтобы соответствовать его требованиям, швы надо оставлять гладкими и ровными. Работа Войцака выглядела так же неряшливо, как и его убогая машина. По шву на ленте виднелись комки и морщины, которые останутся там навсегда. Они будут заметны даже после того, как стены отштукатурят и покроют двумя слоями краски. Войцек заметил, что Коннор внимательно разглядывает его работу. «Что-то не так?» «Да почти все не так, старина. Ты раньше с Беном работал?» Войцек положил на пол инструмент и шагнул к Коннору. «Ты мелкая рыжая чмо. Ты говоришь мне, что у меня руки не из того места растут. А случаем не заметил, что я сделал в два раза больше тебя. Да тебя держат здесь только за то, что ты пустил слезу над фотками хозяина. Командир хочет, чтобы мирники были счастливы. Командир?» — подумал Конор. «Мирники? Мы что, вернулись на оперативную базу? Ты в курсе, что эти снимки сделал его сын?» — вслух спросил он. «Эти снимки сделал черномазый по фамилии Коттон». «Твою ж мать!» Конор почувствовал, что должен немедленно сесть. Коттон служил в одном взводе с младшим Дейзи, а тот попросил продать ему копии снимков. Понял, болван. «Я знал Коттона», — сказал Конор, «и стоял рядом, когда он покупал их». «Мне лично пофиг, кто делал снимки. Мне лично пофиг, живой он, мертвый или где-то посередине. А еще мне пофиг, если здесь кто-то думает, что ты весь из себя герой, потому что я сейчас вижу перед собой просто грёбаного зануду, понял?» Войцек сделал Конору еще один шаг, и тут увидел в его глазах ярость и страдания. Так тесно переплетенные друг с другом, что казались неотличимы. «Ты все понял? Я 21 день провел в огневом контакте». «Двадцать один грёбаный день и двадцать ночь. Я лишь о том, что надо будет убрать морщины на швах и всё». Но Войцак уже ничего не слышал. Глаза его напомнили Конору вертушки на палочке. «Баба!» — завопил он. Как это ж у тебя только бабы на уме!» — ответил Конор. «Я классный отделочник!» — проорал Войцак. Эту сцену прервал Бенрем, грохнув кулаком по гипсокартонной панели. Из-за спины подрядчика выплыла миссис Дейзи с кофейником в руке. Войцак вяло улыбнулся ей. «Довольно», — сказал Рем. «Я с этим придурком работать не могу», — заявил Войцак, буквально воздев руки к потолку. «Он постоянно меня провоцирует», — защищался Конор. «Чарли будет вне себя, если услышит в доме брань», — нервно проговорила миссис Дейзи. «По его виду, возможно, и не скажешь, но он весьма старомоден». «Кто здесь занимается отделкой, в конце-то концов, а?» Войцек наклонился и поднял с пола резак и кисть. «Глаза его пришли в норму. Я всего лишь хочу делать свою работу, и все. Да вы взгляните, как он ее, черт возьми, делает!» Повернувшись к Коннору, Бен сделал серьезное лицо и сказал, что хочет с ним поговорить. Он повел Коннора по коридору в разгромленную маленькую столовую. За спиной Коннор услышал шепот. Войцек что-то промурлыкал миссис Дейзи, пытаясь втереться в доверие, а та хихикнула. В маленькой комнате Бен, ступая через дыру в полу, прошел к стене и привалился к ней спиной. «Этот парень — муж моей племянницы Эллен. У него за плечами тяжелый боевой опыт. Там, за океаном, и я всячески пытаюсь ему помочь. Не стоит говорить мне, что он клеит швы, как моряк после трехдневной пьянки. Я делаю для него все, что могу». Он взглянул на Конора, но не смог надолго удержать его взгляд. «Хотел бы я, рыжик, сказать тебе что-то еще, но, увы». Ты, малыш, хороший рабочий. Можно подумать, я все время, что был во Вьетнаме, расслаблялся на пикниках. Конор помотал головой и приказал себе замолчать. Я заплачу тебе за несколько дней вперед, а летом работа тебе будет точно. Приезжай. Вот только лето еще, так не скоро. Но Конор сказал, за меня не беспокойтесь. У меня тут кое-что намечается. Собираюсь отправиться путешествовать. Рем смущенно неловко махнул рукой в отпускающем жесте. Только держись подальше от баров. Когда Конор вернулся на Уотер-Стрит в Южном нор он понял, что не в силах вспомнить что-либо с той минуты, как расстался с Беном Ремом. Словно он, оседлав своих Харлей, умчался в сон, от которого очнулся лишь когда заглушил мотоцикл перед многоквартирным домом, в котором жил. Он чувствовал себя уставшим, пустым, подавленным. Он не понимал, как умудрился, проделав весь путь домой в трансе избежать аварии. Он не понимал, почему до сих пор жив. Чисто механически он проверил почтовый ящик. Среди рекламного мусора, адресованного постоянному жителю, и обращений политиканов штата Коннектикут обнаружился надписанный от руки продолговатый белый конверт с почтовым штемпелем Нью-Йорка. Конор отнес почту к себе наверх, выбросил все ненужное в корзину для мусора и достал из холодильника пиво. Он взглянул на себя в зеркало над кухонной раковиной. Морщины на лице, мешки под глазами. Мужчина еще не старый, но уже не молодой. Замученный какой-то. Конор включил телевизор, скинул пальто на свой единственный стул и плюхнулся на кровать. Он вскрыл белый конверт, больше не в силах испытывать терпение, и заглянул в него. В конверте лежал длинный прямоугольник голубой бумаги. Конор вытянул чек и внимательно изучил. После секундного замешательства и неверия, он перечитал надпись на лицевой стороне. Сумма 2000 долларов США. Получатель платежа Конор Линклейтер. Чек подписан Гарольдом Джоном Биверсом. Конор поднял конверт с груди, снова заглянул в него и обнаружил записку. Готовность номер один. Детали вылета сообщу. Мое почтение. Гарри. Боб. Конор долго-долго смотрел на чек, затем убрал его и записку обратно в конверт и задумался, куда бы их спрятать. Если положить на стул, может ненароком сесть на него. Если оставить на кровати, тут запросто попадет в узел с простынями, когда он свернет их, отправляясь в прачечную самообслуживания. самообслуживание. Если положить на телевизор, то по пьяни, приняв ненароком конверт за мусор, может выбросить его. В конце концов, мысли Конора притормозили полет, когда взгляд остановился на холодильнике. Он поднялся с кровати, Нагнулся открыть дверь холодильника и аккуратно положил конверт на пустую полку прямо под упаковкой полудюжины «Молсон-Эль». Он побрызгал водой в лицо, пригладил волосы щеткой и переоделся в черную джинсу и вельвет, в чем приезжал в Вашингтон. Затем Конор прогулялся до бара у Донована и опрокинул четыре ерша еще до того, как появились первые посетители. Прислушиваясь к себе, он не мог разобраться, чего в душе больше. Радости от получения денег на поездку или огорчения от потери работы? А может, огорчение от потери работы и из-за придурка Войцика перевешивает радость от получения денег? В итоге, посчитав, что скорее счастлив, чем нет, он решил, что по этому поводу стоит выпить еще. Со временем бар заполнился. Конор надолго зацепился взглядом за хорошенькую посетительницу, пока, наконец, не почувствовал себя трусом и не слез со стула, чтобы поговорить с ней. Она проходила практику, связанную с какой-то работой на компьютерах. По вечерам процентов 60 посетительниц у Донована чудесным образом превращались в практиканток какой-то работы на компьютерах. Вместе они несколько раз выпили. Конор поинтересовался, не желает ли она посмотреть его прикольную маленькую квартиру. В ответ она назвала его прикольным маленьким ухажером и сказала «да». «О, да ты настоящий домосед, а?» спросила девушка, когда они вошли, и он включил свет. После того, как закончили заниматься любовью, девушка, наконец, спросила о припухлостях у него на спине и животе. «Эйджин Торренж», — ответил он. Проснулся он один, с похмельем и сожалением, что нельзя сейчас увидеться с Майклом Пулом, поговорить с ним об Эйджин Торренж и поспрашивать о Тимоте Андерхиле.